«Для тебя это было естественно, что мы остаёмся людьми, что ты ходишь в школу, ешь ложкой. А знаешь, какой праздник был, когда я сделал первую ложку?» Олег резко дёрнул Сергеева за рукав, свалил с ног. Тот только крякнул от боли. Над головами пронеслась чёрная стая, как всадник апокалипсиса, подумал Сергеев, глядя на стремительное и стройное движение чёрных теней. «Что это было?» – спросила Олег. «Не знаю. Я их как-то видел».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 Ночью был мороз, и ветер скатывался по промоине, как поток весенней воды. Утром Павлыш собрался в горы. Он позвал с собой Салли, как и договорились. Но воспротивилась Клавдия, потому что подошел день профилактики, и Салли должна была проверить аппаратуру. Это ее обязанность. Павлыш стал уговаривать Клавдию перенести профилактику на другой день, но начальница была непреклонна.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 Снег рассыпался и пудрой потек вниз. Потом Павлович совершил преступление против инструкции. Но как биолог он понимал, что здесь ему ничего не грозит. Он снял шлем. Холодный воздух обжег лицо. На секунду Павлович даже удержал дыхание, чтобы не пустить в легкий мороз. Когда он все же вдохнул, то все ожидания сбылись. Это был хрустальный, первозданный, замечательный воздух. Держа шлем в руке, Павлович пошел, проваливаясь по колено в снег. Он не спешил, был только один звук, звук хрустящего снега. Здесь на высоте с привычки сбивалось дыхание, а всего километра четыре, не больше. Белая птица пролетела вдали, значит, здесь есть какая-то жизнь. А почему ей не быть? Воздух нормальный. Замерзли уши, Павлович пожалел, что не взял теплые шапки.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 первое мгновение он показался Павлошу совершенно целым, и он даже подумал на мгновение, может быть, это другая экспедиция, а потом понял, что корабль погиб. Диск стоял наклонившись, касаясь краем снежного поля. Снежная ледяная шапка прикрывала его вершину. Павлош резко поднял вездеход и бросил его к кораблю. Выскочив из вездехода, он вспомнил, что не сообщил об открытии на станцию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 «Что-нибудь случилось?» — спросила она ледяным голосом, когда услышала Павлаш. «Как тебе сказать?» Клавдия молчала. Связь работала отлично. Павлашу было слышно ее быстрое дыхание. «Я нашел полюс», — сказал Павлаш. «Какой полюс?» «Помнишь, ты мне говорила об аномалии?» «Это не аномалия. Это космический корабль «Полюс». «Может быть, ты слышала? Он исчез 20 лет назад». «Ой!» Раздался голос Салли. Видно, она стояла рядом с Клавдией. Может, тоже беспокоилась, куда пропал Павлович. «А Люке?» «Он погиб. Разбился. Сейчас я постараюсь проникнуть в него». «Подожди», — остановил его Клавдия. «Мы не знаем причины гибели». «Он разбился», — повторил Павлович. «Прошло 20 лет. Тогда нечего спешить. Мы прилетим туда вместе. По инструкции нельзя идти одному. Я в скафандре». «Конечно, Слава пойдет» проговорила Салья, я бы тоже пошла. Я категорически против, отрезала Клавдия. Прости, ответил Павлош и отключил связь. Это было открытой революцией, мятежом на борту. Павлош открыл ящик с экспедиционным снаряжением. В экспедиционном катере должны быть первобытные вещи, веревки, крючи. Обстоятельства бывают столь неожиданными, что вся технология космического века оказывается бессильной без куска отроса.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 В узле управления и в других служебных помещениях полиса Павлович никого не нашел. Не было и судового журнала. Не было людей и в двигательном отсеке, пострадавшим более всего. Наконец Павлович добрался до анабиозного отсека. Дверь в него была заперта. Но Павлович был готов к этому. Он захватил с собой с катера резак. Замок поддался довольно легко. В анабиозном отсеке было темно.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 Больше ничего. Их унесло, пока они спали. Дик встал, ухнул по колено в воду, опершись ладонями, вытащил ногу и стал осматривать. Проснулся Казик. «Нам повезло», — проговорил Дик. «Могло быть хуже».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 ты уверен, что никто не выжил?» спросила Салли. «Я ни в чем не уверен», сказал Павлович. «Но думаю, что некоторые умерли сразу». «Если кто-нибудь и остался, они бы не выжили здесь и дня», решила Клавдия. «Когда это было?» спросила Салли. «Я не нашел садового журнала. Но даже летом там мороз. Ночью опускается до 40 В другие времена года хуже. Им некуда было идти», произнесла Клавдия. «Мы обследуем окружающие горы», предложил Павлович. «Там было много людей», — припомнила Клавдия. «И дети», — добавила Салли, — «экспедиция и колонисты». Женщины разогрели ужин к прилету Павлоша, но есть ему не хотелось. Он сразу начал прокручивать пленки. Корабль в снежном цирке. Он же, ближе, нависает блестящий бок. Крупный план, тусклый, сцарапанный ветром и снегом поверхность порта Коридор корабля. Яркий свет от шлемового фонаря Павлоша.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 павла понял, что никогда не встречался с такой ситуацией. А ведь есть правила на всем. На выход в открытый космос и на поведение при встрече с аборигенами. Даже самые немыслимые ситуации и те имеют соответствующее правило. «Что мы можем использовать?» – спросила Клавдия. «Как использовать?» – не поняла Салли. «Планетарные катеры целы?» Катер поврежден. Точка удара пришлась на транспортный отсек. Клавдия включила информаторий.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 «Я не понимаю», – произнесла Салли. «Что может случиться?» «Я могу ошибиться в точных формулировках», – сказала Клавдия. «Но смысл мне понятен. Как должен был понятен и вам. Корабль, потерпевший крушение, источник земных микроорганизмов. По нашей вине может произойти экологическое бедствие». «Микробы вымерзли», – возразил Павлович. «Ты можешь гарантировать, как биолог». «Нет, не могу», – согласился Павлович.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 Слово «ликвидация», которое она употребляла по отношению к полюсу, как бы обезличивая действия Павлыша, помогало ей не видеть за полюсом того, что видел Павлыш. Существовал предмет, который представлял собой угрозу для планеты. Существовали инструкции, которые предусматривали ликвидацию опасного предмета. Корабля Павла. «Полюс» не существовало давно. Разумный акт ликвидации, который она навязывала Павлышу, как бы подводил черту под событием, имевшим место 20 лет назад. Клавдия сама вскрыла контейнер с имплозиумом, взрывчатым устройством, не распространяющим взрывных волн, и не нарушающим природного баланса. Перетащила тяжелый ящик в кают-компанию и безапелляционным тоном приказала Павлошу во исполнение инструкции завтра с утра ликвидировать корабль «Полюс», сделав голограмму его внутренних помещений для отчетов Звездной комиссии. «Если нужно, — согласилась она с требованием Салли, —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 говорила она спокойно и размеренно. «В дальней разведке, когда вы, Павлович, соглашались лететь в эту экспедицию, вы отлично знали, что в чрезвычайных обстоятельствах решение остается лишь за начальником экспедиции. В случае неподчинения члена экспедиции, виновный в этом, навсегда, я повторяю, навсегда лишается права работы в космосе. Вы можете оспаривать мое мнение, вы можете считать его неразумным. За это решение ответственность несут только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 но будут встречать и врагов, и соперников. Идеального человека, идеального общества, к счастью, не может быть. Иначе бы человечество замерло в нерване и сгинуло бы в благостной неподвижности. Поэтому в космосе должен властвовать закон, придуманный людьми, недостаточно совершенный, чреватый ошибкой, но единый для всех и нерушимый. Этот закон олицетворяла сейчас Клавдия Сумм,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 И они посмеиваются, вспоминая о вчерашних спорах. Может, даже говорят о ней с усмешкой. Разумеется, с усмешкой. А Салли с готовностью кивает, соглашаясь. Клавдия не стала вызывать катер. Прикос отдан. Он должен быть выполнен, иначе завтра на станции воцарится анархия. В конце концов, это эпизод. Не более, как эпизод. Давно погибший корабль, давно погибшие люди.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 Не такое, конечно, как то, что Марьяна оставила в поселке, но все же можно было глядеться. Он даже удивился. Лицо стало таким узким, темным, что только белки глаз не испачканы, а волосы кажутся застывшей кашей. Причесаться было нечем. Но мылся Казик минут пять просто водой и илом. Он понимал, конечно, что земля не будут им недовольны. Казик совершенно за собой не следит. Не зря его всегда ругает тетя Луиза.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 Не видит ли преступления? Лес был тих и безмятежен. Клавдия немного, на несколько сантиметров, все еще улыбаясь, приподняла, забрала шлема и думала.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 Исцарапанная окровавленная морда отчаянно двигала губами, словно призывая на помощь. Устрашась этого зрелища, устрашась мордой белого зверя, возникшей рядом с мордой обезьяны, все это заняло доли секунды, Клавдия подняла анбласт, чтобы выстрелить, защищаясь от этих чудовищ, но ее остановило сознание, что выстрелом она нарушит герметичность купола и впустит в него инопланетную микрофауну.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 Такое впечатление, что у нее не шерсть, а клочья меховой одежды, ну и шутки играет с ней воображение. Умудрилась вырваться из когтей белых зверей и побежала, падая и поднимаясь вновь, огрызаясь из предсмертных сил вниз, к озеру. Скатываясь по склону к озеру и теряя последние силы, Казик все видел перед собой испуганные глаза земной женщины, прекрасной,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 В корабле Салли старалась не отходить от Павлыша. Он был мрачен, почти не разговаривал, даже лицо осумлось. «Как странно», — думала Салли. Типичный сангвиник, сама смотрела в карточку, склонен компромиссом, отступает перед авторитарным мнением, ищет компенсации во второстепенных проблемах. Милый человек, который никогда не станет лидером. Интуитивно Сали поняла, что окончательное последнее решение убить Полюс зависит не от непреклонной Клавдии и не от бунтующего Павлыша, от нее, обстоятельствами поставленной в роль третейского судьи, что не выражалось вслух и даже не формулировалось мысленно. Поэтому она встала первой с рассветом, приготовила завтрак, и Павлыш, поднявшийся следом и взглянувший в камбуз, где хлопотала Салли, ничуть не удивился, увидев, что она одета к походу в обтягивающей старенькой куртке и в узких брюках под скафандр. Обычно же на станции ходила Салли в сарафанах или открытых платьях, не модных, но уютных и домашних. Клавдия уверяла, что Салли – единственный сотрудник дальней разведки, который одевается столь странно. Салли сказала Павлышу, что не надо будить Клавдию. Она наверняка ночью не спала, только теперь забылась. Павлыш подчинился. Павлыш догадался, что самой Сали руководила не только жалость к начальнице экспедиции, но и нежелание объяснять, почему она, не спросив разрешения, летит в горы с Павлышем. Павлыш мрачно молчал, завтрак не стал, молча перетащил в катер контейнер с имплозивом.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 Я ей не дам взрывать. Я не о том. Она закроет тебе космос. Знаю, знаю. Павлович резко поднялся, прибор матово поблескивал в руке. Ты не ответил, готов ли ты отказаться от космоса. Салли, милая, не говори глупостей. Вопрос не в отказе или согласии. Что бы ты сделала? Я спрашивала тебя, ты отвечаешь вопросом. Вот контейнер, действуй. Я бы сделала то же, что и ты. Тогда мы вместе не полетим. Остаток дней проведем на земле, ничего страшного». «Ты дурак, и я тебя люблю», произнесла Салли. палыш спустился по трапу. Что они привезли с собой? Снег вокруг корабля был истоптанными, но ветер быстро заметал следы. «Закрой шлем!» — крикнул Павлович снизу. «Простудишься?» Салли спрыгнула.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 картины при множественности объектов. Ты знаешь, биоискатель придумали альпинисты, спасатели. Сначала с его помощью искали тех, кого завалило лавиной. Здесь. Павлыш остановился перед пологим возвышением. Подержи, он передал биоискателю, а сам принялся перчатками разбивать наст, чтобы пробиться к более мягкому снегу. Салли заставляла себя смотреть на руки Павлышу, но потом отвернулась. Она не хотела увидеть то, что должна была сейчас увидеть. «Странно!» — произнес Павлович. Голос был только удивленным, не более. Салли обернулась. Под снегом она увидела желтовато-белую шерсть. Там было погребено какое-то крупное животное, словно белый медведь. «Когда вернемся в следующий раз, — решил Павлович, — мы раскопаем его целиком». «Зачем?» «По двум очевидным причинам, мой ангел», — сказал Павлович. «Во-первых, это животное неизвестно науке. Во-вторых, Мне важно узнать, почему она погибла, но потребуется лопата. Расширяющимися кругами они шли вокруг корабля, все более удаляясь от него. Салли устала, нас держал не везде, иногда она провалилась в снег. Ветер дул все сильнее и мешал идти. Он срывал поверхность слой насто, и порой было трудно увидеть что-либо в трех шагах. За два часа поисков они ничего не нашли. Наконец Павлыш остановился, посмотрел на Салли и спросил, устала?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 и, набирая скорость над озером, рванул в облака так, чтобы спуститься в вертикальных станций. Под облаками хлестал ливень, и было сумрачным. Павлыш поставил вездеход у купола лаборатории и включил двигатель, поднял большую сумку с вещами, взятыми с полюса. «Ничего не забыла?» – спросил он Салли отрицательно покачала головой. Они прошли прямо ко входу. Внутри горел свет, и окна станции круглые, в ряд, приятные, уютно светили, кидая теплый свет на серые косые струи ливня. Станция была закрыта. Клавдия не открыла дверь, когда спустился катер. Салли нажала на кнопку у двери. Слышно было, как звон разносится по станции. Павлович заглянул в люк. Струи воды текли по нему, мешали смотреть. Салли набрала код. Дверь в переходник отодвинулся, они вошли. Там не ладно, произнёс Павлиш. Струи дезинфектанта ударили по скафандрам. Салли выключила душ, сорвала шлем, она первой бросилась в кают-компанию. Павлиш начал вылезать из скафандра и в этот момент услышал крик Салли. Он сбежал в комнату. Комната была ярко освещена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 «Жива», — проговорила, но в глубоком шоке. Павлыш быстро провел руками вдоль ее тела, стараясь понять, есть ли раны, но серьезных повреждений не нашел. «Она отстреливалась», — сказала Салли. Павлыш тоже заметил следы выстрелов на мебели и на стенах. Руки Клавдии были окровавлены все в царапинах и ссадинах. Павлыш не мог знать, что в припадке безумия, вызванного укусом снежной блохи, Клавдия сражалась с невидимыми врагами.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 Станция сама себя соберет в контейнеры. Сложит, запакует, подготовит к возможной эвакуации. Все. Павлович бегом побежал в катер. Салли сидела на полу, поддерживая голову Клавдии. Павлович осторожно поднял катер. «Дик!» – позвала Марьяна. «Дикушка!» – Дик наклонился над ней. Собиралась гроза. Вот-вот хлынет ливень.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 Но в этот момент Дику некогда было сравнивать и рассуждать. Он видел, как темное округлое тело поднимается в воздух, и это могучее, беззвучное, ускоряющееся движение заставило его замереть. Он смотрел, как несется вверх, превращаясь в светящуюся точку в планетарный катер, не зная, конечно, что это планетарный катер, и не понимая, кто и почему летает со станции. Он побежал к двери.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 Марьяна в лесу одна, но нее тоже могут напасть. Он вскочил под дождь и помчался в темноту мокрого леса. Салли вела планетарный катер на пределе возможности двигателей. Шла так, чтобы уложиться меньше, чем за три часа. Клавдия не приходила в сознание, но Павлыш, наблюдая за ней, убедился, что состояние ее не ухудшается. Все было странно.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 «Разрозненный склад на корабле. Надо найти и эту пленку. На полу разбросаны открытые банки и коробки, рваный пакет, смятый клук фольги. Он не просто смят, на нем отпечатки пальцев, вся пятерня. Салли! Тише, ты меня испугал. Что это? Неужели ты не видишь? Рука откуда?» «Мы были на складе, помнишь? Мне кажется, это рука обезьяны». «Поверь мне», — произнес Павлович твердый.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 Два из малых куполов, и меньше стало вещей в большом куполе. Дик положил Марьяну на постель, которую нашел за перегородкой. Постель была покрыта очень белыми простынями, но Дику не было жалко простыней. Он сел на диван у ног Казика. Он сидел так минут пять и ничего не делал, потому что был бессилен, да и не знал, что делать. Еще один железный уродец ехал в комнату и начал скатывать ковер с пола.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 Затем приказал себе выкопать и снега мешок с дровами, разжечь огонь. Когда вода согрелась, он растолкал Олега и влил в него, открывая грязными корявыми пальцами рот, горячую воду. Олег вяло сопротивлялся, сонно бормотал, что хочет спать. Потом Сергеев растирал его, тряс, совсем устал и не заметил, как в этой возне опрокинул банку с горячей водой, которая тут же пролилась снег, оставив на поверхности лишь дырку с оплавленным серым льдом вокруг.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 Людей на свете мало. Люди помогают друг другу. Без этого люди погибнут, потому что лес сильнее каждого из людей. Но эти из чистого купола не могут быть людьми. Если вы все такие, то не нужна нам ваша земля. Ваши белые простыни и гладкие столы. Я знаю, лихорадочно думал он. Вы вернулись, потому что забыли взять свои вещи.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 «Постойте», – проговорил Павлош. Он остановился. Свет внутри станции был ярче, чем полумрак снаружи, и он мог разглядеть лицо человека. Голова оказалась слишком большой, наверное, из-за гривы волос. Сознание отмечало пустяки, детали. Павлош не мог понять, что происходит. Где он видел эту картинку? «Давно, в детстве». «Да, в Робинзоне Крузо. Робинзон на острове, волосы до пояс, одежда и шкур». «Хорошо, что они еще не разучились говорить».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 Она дала его Дику, тот послушно взял стакан, но не выпил, пока Саля не велела ему выпить. Вода была странная, горьковатая, но Дик добил до конца. Он должен был вести себя как цивилизованный человек. Девушкой занималась Клавдия. Павлыш, оторвавшись на минутку от Казика, заглянул к ней.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 «Спасибо», — сказала Марьяна. «Мы так боялись, что не найдем вас». «Девочка», — Салли вдруг заплакала, — «бедная моя, твой казик будет жить обязательно, все будет хорошо». кавдия появилась в дверях, она молчала. «Дик вам рассказал?» — спросила Марьяна. «Нет», — ответил Дик, — «некогда был и они не спрашивали». «Небольшое недоразумение», — отозвался Павлович, «но последнее». «У вас есть корабль, чтобы полететь в поселок?» — спросила Марьяна. «Наши вас так ждут!» С Диком в поселок полетела Салли. Павлош и Клавдия остались с сранеными. Дик был сыт, впервые сыт за много дней, и его мутило. Но жаловаться было нельзя, потому что Салли очень спешила в поселок. И Марьяшка, прежде чем заснуть, Павлош ждал ей снотворное, чтобы снять возбуждение, тоже спросила. «Дикушка, пожалуйста, они же так волнуются!»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 Сали здоровалась со всеми по очереди, каждый протягивал руку и представлялся, и даже маленькие дети. И в этой церемонности встречи было нечто, разрушавшее образ погорельцев. Сали была рада, что не надела перчаток, когда улетала со станции. Внимание Салли отвлекло страшное животное. Она узнала в нем чудовище, которое убил Павлыш. Окруженная целой стаей таких же, только поменьше, чудовище тяжело и угрожающе неслось в группе людей вокруг катера. Салли хотелось крикнуть, чтобы люди бежали, но один из ребятишек смело двинулся навстречу чудовищу и пронзительно крикнул. «Уйди, коза, не мешай, к нам люди прилетели, уйди, глупая!»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 Когда они уже спустились до верхней границы облаков и поняли, что придется прервать поиски, остроглазый Дик увидел далеко справа чурную точку на снегу. «Поверни!» – закричал он. Точка была неподвижна. Салли тоже увидела ее и так резко развернула катер, что Дик еле удержался в кресле. Точка быстро росла, и тут они увидели, как точка шевельнулась. Это был странный, бесформенный комок, который рос и увеличивался.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 начали подниматься на колени. «Олег!» – закричал Дик, кидаясь к медленно ворочающимся клубку тел. «Олег, я здесь! Ты меня слышишь, Олег? Это я! Это мы! Мы прилетели!»